Освещённые окна третьего этажа в сочетании с концом сезона, в свою очередь, свидетельствовали о том, что хозяин уже вернулся домой и скоро потушит свет и отойдёт ко сну. Ибо сентябрь — такая пора в природе и жизни человека, когда всякий добропорядочный семьянин приходит к заключению, что стенографистки и кафе на крышах, читая суета,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 Человек в постели посмотрел на дуло направленного на него револьвера и замер. «Руки вверх!» — приказал вор. У человека была каштановая с проседью бородка к как у дантистов, которые рвут зубы без боли. Он производил впечатление солидного, почтенного обывателя и был, как видно, весьма жёлчен. А сейчас вдобавок чрезвычайно раздосадован и возмущён. Он сел в постели и поднял правую руку. «А ну-ка, вторую!» — сказал вор. «Может, вы двусмысленный и стреляете левой? Вы умеете считать до двух? Ну, жива!» «Не могу поднять эту!» — сказал обыватель с болезненной гримасой. «А что с ней такое?» «Ревматизм в плечах!» «Острый?» «Был острый, теперь хронический!» Вор с минуту стоял молча, держа ревматика под прицелом. Он глянул украдкой на туалетный столик с разбросанной на нём добычей и снова в замешательстве уставился на человека, сидевшего в постели. Внезапно его лицо тоже исказило гримаса. «Аферестаньте корчить рожи!» — с раздражением крикнул обыватель. «Пришли грабить, так грабьте! Забирайте, что там на туалете!» «Прошу прощения», — сказал Борс усмешкой. «Меня вот тоже скрутило». «Вам, знаете ли, повезло, мы ведь с ревматизмом старинные приятели, и тоже в левой. Всякий другой на моём месте продырел бы вас насквозь, когда вы не подняли свою левую клишню». «И давно у вас?» — поинтересовался обыватель. «Пятый год. Да теперь не отвяжется. Стоит только заполучить это удовольствие, и пейши пропало». «А вы не пробовали жир гремучей змеи?»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 Вот когда я пил экстракт Финкельхема, делал припарки из гладского бальзама и применял поттовский болеутоляющий пульверизатор, вроде как немного полегчало. Только, сдаётся мне, что помог главным образом конский каштан, который я таскал в левом кармане. А вас когда хуже донимает? Утром или ночью? Ночью, — сказал вор, — когда самая работа? — Слушайте, да вы опустите руку. Не станете же вы... А бликерставский кровоочиститель вы не пробовали? — Нет, не приходилось. А у вас как, приступами? Или всё время ноет? Вор присел в ногах кровати и положил револьверное колено. — Скачками, — сказал он. — Набрасывается, когда не ждёшь. Пришлось отказаться от верхних этажей. Раза два уже застрял, скрутил на полдороги.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 А если случится пройти мимо театра, когда там идёт мелодрама «Болотные туманы», сырость так вопец в плечо, что его начинает дёргать, как зуб». «Да, ничем не уймёшь. Адовы муки», — сказал вор. «Вы правы», — вздохнул обыватель. Вор поглядел на свой револьвер и с напускной развязностью сунул его в карман. «Эх, послушайте, приятель...» — сказал он, стараясь преодолеть неловкость. — А вы не пробовали опадельдок? — Чушь, — сказал обыватель сердито. — С таким же успехом можно втирать коровье масло. — Правильно, — согласился вор. — Годится только для крошки Минни, когда киска оцарапает ей пальчик. Скажу вам прямо, дело наше дрянь. Только одна вещь на свете помогает. «Доброе, старое, гречительное веселящее выпивка. «Послушайте, старина, вы на меня не серчайте. Это дело само собой по боку. Одевайтесь-ка и пойдём выпьем. Вы уж простите, если я...» «Ух ты, чёрт, а! Опять схватил гадюка!» «Скоро неделя, как я лишён возможности одеваться без посторонней помощи», сказал обыватель.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 «Между прочим, один человек говорил мне, что растирание омбери так починило его в две недели, что он сам стал завязывать себе галстук». На пороге обыватель остановился и шагнул обратно. «Ой, чуть не ушел без денег», — сказал он. «Выложил их с вечера на туалетный столик». Вор поймал его за рукав. «Да ладно, пошли», — сказал он грубовато. «Бросьте это. Я вас приглашаю. На выпивку хватит». «А вы...»